Заметив, что мы оторвались от двух других лошадей, я встревожился. Если они обнаружат, что потеряли из виду Амаранту, они выдадут нас своим ржанием. На подъеме я пустил кобыл рысью. Это нелегко. Ей хочется одного, по-прежнему, взрывать податливую землю своими мощными копытами. На вершине холма тропинка сворачивает... под прямым углом, и все ради того же, чтобы две другие лошади не потеряли из виду амаранту, я останавливаюсь. Подъехали коленами санье, я знаком предложил им не шуметь и указал на группу внизу. «Мы видим далеко внизу серую извилистую дорогу, на Лярок, и там...» на самом дальнем повороте цепочкой но уже растянутой по дороге движутся быстрым шагом люди вельмена у некоторых подвиг винтовки затаив дыхание мы несколько секунд молча глядели сквозь папоротники на людей которых нам предстояло убить поставив мелеззинину бок о бок самарантой мейсу не наклонился ко мне или слышно шепнул их только семеро где восьмой верно я посчитал семеро может отстал Я снова пустил Амаранту в скач, на сей раз манежным галопом, и долго не меняла люра. Во время остановки я заметил, что обе белые кобылы притомились, к тому же опьянение скачка уже прошло. Победа перестала вызывать то беспредметно восторженное состояние духа. Сейчас она приобрела облик несчастных, взмокших от пота людей, с трудом одолевающих дорогу. Вот и последние, оставленные мной на тропе Веха, я заметил лишь в ту секунду, когда порвал нитку. Мы на месте. — Эвелина, видишь, вон ту небольшую прогалину. Там ты будешь стражить лошадей. Всех трех, а можно связать их уздечками. Я покачал головой. Обе лошади нагнали нас, четверо всадников спешились. Я показал колену, имея себе некогда замотать уздечку на шее лошадей, чтобы они не запутались в ней ногами. — Ты не будешь их привязывать, — удивился Мейсенге. — Далеко они не уйдут. — Они не оставят Амаранту, а ее будет держать Эвелина. Колен, покажи ей, куда идти. Они ушли. А я задержался, чтобы дать Эвелине совет. Если Амаранта перестанет слушаться, надо сесть в седло и пустить ее шагом по кругу. — Можно тебя поцеловать, Эмманюэль? Я наклонился. — И в ту же минуту. — Амаранта! Эта ее любимая игра толкнула меня в спину. Я упал прямо на Эвелину, вернее, на собственные локти. Мы оба были так взволнованы, что даже не засмеялись. Я встал. Эвелина тоже. Она не выпускала из рук уздечку. Лицо ее даже повзрослело. Такая на нем читалась тревога. — Не убивай их, Эмманюэль! — тихо сказала она. — Ты же обещал в воззвании, что сохранишь им жизнь. — Послушай, Эвелина. — сказал я, с трудом овладев своим голосом. — Их восемь человек. Вооружены они прекрасно. Если я увижу их и крикну «Сдавайтесь!», вполне возможно, что они захотят сразиться с нами. А в сражении кто-нибудь из наших может быть ранен или убит. — Ты хочешь, чтобы я пошел на этот риск? Она поникла головой и не ответила. Я ушел, так и не поцеловав ее. Но отойдя на несколько шагов... Обернулся и махнул ей рукой, и она тотчас же ответила мне тем же. Наши ждали меня у спуска с откоса. Я напомнил приказ не начинать стрельбы, пока я не дам продолжительного свистка. Прекращать стрельбу по трем коротким свисткам. Напомнил я и диспозицию. Деревья, к которым была прикреплена проволока с объявлением, находилась примерно в центре прямого отрезка дороги. Наш с коленом пост в двадцати метрах впереди, объявление. Колен по ту, а я по другую сторону дороги. Мейсонье, Эрве в двадцати метрах позади, объявление. е по ту же сторону, что и я, Эрве на противоположной. Все было исполнено быстро и тихо. Ловушка захлопнулась. Обе стороны дороги находятся под нашим перекрестным огнем. Путь к отступлению отрезан. Вперед бежать невозможно. «Я поддерживал визуальную связь с коленом, отделённым от меня только шириной дороги, а при себе держал Мориса, чтобы в случае необходимости подать весь Мейсонье, который находился в сорока метрах ниже по спуску, а тот мог, в свою очередь, передать приказ через дорогу Эрве. Мы ждали. Железная проволока, на которой висело моё воззвание, была невредима. У людей вельмена не было клещей, чтобы её перекусить». И на рассвете они прошли под ней. Через несколько минут они снова к ней приблизятся, и тут их встретит смерть. День безветренный. Моё объявление, неподвижное и неумолимое, преграждает им путь. Ватманская бумага белеет на солнце. Путь у меня бинокль. Я мог бы без труда разобрать написанные моей рукой буквы. Я подумал об Авелине. ты правда, в этом есть какая-то жестокая ирония. Перебить людей вельмена, как мух, под объявлением, обещающим сохранить им жизнь. Но одна из причин, почему должны их уничтожить, сама Эвелина, разве можно забыть о том, что они натворили бы? Да ведись им расквитаться с Мальвилем. Земля подо мною холодная, а солнце уже припекает голову, плечи, руки. Рядом со мной локоть к локтю лежит Морис. Мы примяли два мешавших нам кустика и молча ждем, наблюдая за шестьюдесятью метрами прямого участка дороги между двумя поворотами. У колена обзор шире, он лежит по линии хорды ко второму повороту и, повернувшись, может видеть еще тридцать метров дороги, невидимые нам. Первый услышанный мною звук удивил меня. Звук был похож на скрип, он медленно... как бы с натугой приближался к нам снизу. Животное такой звук издавать не могло. Слишком он механический. Не будь он прерывистым, я решил бы, что-то скрипит колодезная цепь, накручиваясь на ворот. Но этот скрип прерывался равномерно, повторяясь на счет два. Я посмотрел на Мариса, вопросительно подняв брови. морис наклонился к моему уху. Велосипед? Он прав. Поразмыслив, я решил уж, не велосипед спет ли это Бебеля, который он припрятал неподалеку от Мальвили, и который мы не удосужились подобрать. Если это так, мы совершили грубую ошибку, и сейчас за нее расплачиваемся. Когда внизу, на дальнем повороте дороги, показалась одинокая фигура, Мне даже не пришлось спрашивать у Мариса, кто это. Я отлично помнил описание РВ и сразу узнал человека со сросшимися в сплошную черную линию бровями, перерезающими лоб. Это был Жан Фейрак. Он начал подниматься по шестидесятиметровому склону, отделяющему нас друг от друга, и я заметил привязанную к раме его велосипеда базуку. Подъем был крутой. ирак преодолевал его с трудом, велосипед вихлял из стороны в сторону. Не исключено было, что Феераку придется слезть с него и пойти пешком. Времени у нас было вдоволь. Вдоволь? Но для чего? Пот струился по моему лицу. Феерак — новый главарь банды. К тому же, по словам Р. Р. Человек, он решительный и жестокий. Его надо убить. Но если я его убью, я всполошу остатки его воинства, которые тащатся в километре отсюда, услышав мой выстрел. Они свернут с дороги, скроются в лесу, и кто знает, может быть, нападут на Эвелину, на лошадей. Так или иначе в лесу я теряю преимущество своей позиции. Мне придется сражаться в пятером против семерых, и каков будет исход неизвестно. Как я и предвидел, Добравшись до моего объявления, Фееракс слез с велосипеда и согнувшись, пролез под проволокой. Был он приземистый, коренастый, с отталкивающим угрюмым лицом. Разглядывая его, я с ужасом вспомнил расправу в курсыжаке И однако выбора не было. Несмотря на все его преступления, несмотря на базуку, придется его пропустить. Главать банды без банды менее опасен, нежели семь затравленных людей, защищающих свой шкур. фирак провнялся со мной. Нас разделяла только высота от откоса. Он снова вскочил на велосипед, и цепь заскрепилась снова, равномерно, надрывно. Сейчас он доберется до поворота. Вот-вот я потеряю его из виду, мои руки сжимают Спрингфилд, и пот капля за каплей стекает на приклад. ирак добрался до поворота и исчез за ним. А дальше все происходит так быстро, что я просто не верю своим глазам. Я вижу, как по ту сторону дороги во весь свой рост поднимается колен, становится в позицию, точно на тренировках, выстрелив вперед левую ногу, по всем правилам натягивает тетиву и тщательно прицеливается свист. И полсекунды спустя глухой шум падения я ничего не вижу, но Колену хорошо видна дорога за поворотом. Он весело машет мне рукой и скрывается в кустах, а я так и остаюсь с открытым ртом. Я готов безоговорочно объявить, что Колен гений, и я прав, когда все ему спускаю, в чем меня укоряет Тома. В этот миг я еще не знаю, как под стенами Мальвиля, колен, бросив окоп винтовку, доверил свою судьбу любимому оружию. Назовем это осторожно тактической ошибкой, но, даже узнав последствия об этой ошибке, я все-таки не изменил высокого мнения о луке, какой составил себя после нашей вылазки в пруды. Для засады это надежное и бесшумное оружие. Мало-помалу спокойствие возвращается ко мне. Стал быть, восьмым оказался Фейрак. Он вовсе не отстал, как я было предположил. Во время отступления он храбро шел впереди своего войска, и, наверное, сейчас его бойцы идут почти следом за ним. На дороге от Мальвиля до Лярока много крутых подъемов, и Фейрак не мог намного их опередить. В моем распоряжении всего несколько минут. однако для меня залекшего в папоротниках рядом с Марисом, эти минуты тянутся бесконечно долго вот они цепочкой растянулись по дороге красные потные запыхавшиеся, башмаки громко стучат по макадаму я гляжу на их крестьянские лица на красные руки на тяжелую поступь пушечное мясо для всех войн в том числе и для этой будь с нами наш пейсу ему почудил Вот он стреляет в самого себя. Трое шли впереди, как мне показалось, довольно бодро. Потом в нескольких метрах позади двое и дальше еще двое эти еле плелись. Согласно отданному мной приказу, троим идущим впереди и двоим плетущимся в хвосте вынесен смертный приговор, сильнейшим и слабейшим. Я поднес свисток к губам и, прижавшись щекой к прикладу, стал ждать. Мы условились с коленом, что стреляем в перекрёст, чтобы не бить по одной цели. Таким образом, я целюсь в того, кто ближе к противоположной стороне дороги, а он в того, кто ближе к моей. борис волен выбирать любого из оставшихся. Мейсон, Ейрве, в нижней части дороги договорились о том же, что и мы. Я переждал, пока головная группа прошла под объявлением. А когда к нему приблизились двое из средней группы, протяжно свистнул и выстрелил. Все выстрелы раздались одновременно, только карабин мейсон е выделился на фоне общего грохота своим менее громким сухим треском, прозвучавшим с небольшой оттяжкой. Пятеро на дороге упали. Упали не сразу, как это показывают в фильмах о войне, а необычайно медленно, будто при съемке рапидом. Двое оставшихся в живых не сообразили даже лечь. Они остались стоять посреди дороги, ведьма лишившись сразу всех простейших рефлексов. Только спустя две-три секунды они подняли руки, и вовремя я отдал три коротких свистка. Все было кончено. Обернувшись к Марису, я спросил, кто эти двое. Лысый коротышка с брюшком, это Бюр, повар. Худой, Жанне, Денщик, Вильмена. оба новобранцы Оба. Я громко крикнул, не выходя из укрытия. — Говорит Эммануэль Конт, аббат Мельвиле, Бюр, Жанне, подберите винтовки ваших товарищей и поставьте стаймявое объявление. Двое парней, растерянные, потрясенные, руки дрожат, краска сбежала с горелых щек. Услышав меня, они так и подскочили и задрали голову вверх. На откосах, с двух сторон поднимающихся над дорогой, не шелохнулся ни листочек, они растерянно огляделись вокруг. Уставились даже на объявление, точно мой голос мог исходить из написанных мною строк. Они только что пытались взять приступом Мальвиль, а я каким-то чудом оказался здесь, да еще окликаю их по именам. Повиновались они неохотно, нерешительно. Кое-кто из убитых придавил винтовку своим телом, чтобы взять оружие, пришлось отдвигать трупы. Я заметил, что они делают это осторожно, стараясь не ступать в лужи крови. Когда они управились, я снова трижды коротко свистнул и съехал вниз по склону, прямо на дорогу, за мной Морис. Нашему примеру последовал и колен, а в сорока шагах ниже съехали Эрве и Мейсонье. Я коротко приказал руки на затылок. Пленники повиновались. Мейсонье методично проверил, действительно ли мертвы пятеро убитых. Я был ему благодарен. Мне не хотелось избрать эту работу на себя. Все молчали. Хотя сам я был в испарении ноги у меня заледенели, и как свинцом налилис. Я прошелся по дороге. Всего несколько шагов. Повсюду кровь. Я видел ее, ощущал ее запах, пресный и в то же время терпкий. Ее багрянец показался мне ослепительно ярким на серо-голубом фоне дороги. Я знал, что скоро кровь потускнеет и станет черной. Непостижимая загадка человек Драгоценнейшая кровь. В прежнем мире ее делили на группы, копили, хранили. И в то же самое время... Безжалостно обогряли ей землю. Я посмотрел на убитых. Все пятеро молодые, над лужами, в которых они плавали, не мухи, не мошки, пролито прекрасная алая кровь и пользы никому, даже насекомым. «Господин Аббат!» — произнес вдруг худой пленник. «Можешь не звать меня Аббатом. Позвольте опустить руки. Извините. Меня сейчас вырвет. Иди». Он, шатаясь, побрел к обочине и рухнул на колени, упершись вытянутыми руками в землю. Я видел, как спина его конвульсивно содрогается, и сам почувствовал, что к горлу подступает тошнота. Я взял себя в руки. — Эрве, подбери велосипед и базуку, и посмотри, убит ли феерак. Обернувшись к пленникам, я приказал им опустить руки и сесть, и вовремя. Они уже еле держались на ногах. Значит, коротышка с брюшком и лысиной — это бюр, повар, чёрные живые глаза, вид плутоватый, а этот нескладный парень, нервы которого сдали, это Жанне, оба смотрят на меня с суеверным почтением. Я узнал много нового. Накануне утром от полученной им раны умер Арман, Вельмен, едва обосновавшись в замке, выгнал Джозефу. Он не желал, чтобы ему прислуживали женщины. Пищу готовил Бюр, а на стол подавал Жанне. С появлением Вельмена замок покинул и Газель. Но это по собственной воле он был возмущен убийством Лануая. «Я ушам своим не верил» и заставил их дважды повторить эту новость. «Ай да бесполый клоун! Молодчина!» Кто бы мог ждать от него такого мужества? Он не только из-за мясника, — добавил Бюр. Газель не одобрял излишеств. — Излишеств? В общем, насилия, — объяснил Бюр. Это он так называл. Вернулся РВ, котя велосипед, к которому была привязана базука. Щеки, обрамленные черной бородкой, побледнели, черты заострились. Он прислонил велосипед к откосу, снял одну из двух винтовых с плеча и подошел к нам. — Феерак жив, — сказал он беззвучно. — Он очень мучается, просит пить. — Ну и что? Что мне делать? Я взглянул на него. — Чего проще? Возьми машину, поезжай в Мальжак, позвони оттуда в клинику. попроси прислать карету скорой помощи, а в ближайшее воскресенье мы отнесем ему передачу апельсины. Странное дело. Несмотря на весь мой гнев, эти слова из прошлой нашей жизни наполнили сердце тоской. Опустив голову, Эрве кончиком ботинка ковырял по дороге Макадам. Не по душе мне это. сдавленным голосом выговорил он. Подошел Морис. — Давайте я... Сказал он, посмотрев на меня, черные щелочки его глаз сверкнули. «Этот не забыл ничего, ни своего друга Рене, ни курса жака Я сам пойду», — сказал Эрве, словно очнувшись. Он спустил с плеча ремень винтовки и удалился, с каждым шагом ступая все тверже. Я догадывался, что произошло. «Феерак попросил у него воды». И тут сработал рефлекс, присущий животному, именуемому человек. фейрак становился табу. И обернулся пленным. «Итак, разберемся еще раз. Арман умер, Жозефу выгнали, Газель ушел сам, кто же остался в замке». «А как же, Фюльбер!» — напомнил Бюр. «И Фюльбер сидел за одним столом с Фильменом? Ну да!» Несмотря на убийство Лануая, несмотря на излишество, Жанне, ты ведь прислуживал за столом. Фюльбер сидел между Вельменом и Бебелем, подтвердил Жанне. И вот что я вам скажу. Он пил, ел и веселился, не отставая от этих двоих. Веселился? В особенности на пару с Вельменом, их переводой не разольешь. Положение в Ляроке представлялось мне теперь совершенно в новом свете. Да не только мне. Я вижу, как насторожился колен, как посуровило лицо Мейсонье. Послушай, Жанне, я задам тебе очень важный вопрос. Постарайся говорить чистую правду и, главное, ничего не преувеличивай. Слушаю. Как по-твоему? Это фюльбер подбил вильмера напасть на Мальвиль? А то кто же? Без колебаний ответил Жанне. Я сам слышал, как это было. То есть? Да он ему все время твердил, что Мальвиль не так уж хорошо укреплен и ломится от богатств. Вот именно, ломится от богатств. А Фюльберу двойная выгода — избавиться от опеки Вельмена в ля и вышибить нас из Мальвиля. На беду. Трудно доказать его сообщничество с убийцей Вельменом. Ведь ни один из ля на их дружеских пирушках не присутствовал. Послышался выстрел. Он показался мне очень громким, но, как ни странно, я испытал облегчение. И то же облегчение прочел я на лицах Мейсонье, Колена, Мориса и даже обоих пленных. Неужели они чувствуют себя в большей безопасности теперь, когда последний из фейраков убит?